Глава четырнадцатая. Ставка на Генриетто. «И что будем делать?» Генриетта заметно нервничала. Она теребила бантики на ярко-голубом платье, которое делало ее настоящей куклой. «Интересно, какие девушки нравятся Феодору?» «Может, подобные белокурые куколки?» Тогда у Ридки будет шанс привлечь его внимание, а значит, вывести на чистую воду убийцу. Пригласи короля на прогулку, ответила я. Скажи, что тебе нужно обсудить нечто важное, касающееся принцессы Лилии. Заговори зубы. Генри, это мне ли тебя учить? А если он не согласится, упорствовала моя всегда смелая компаньонка. Значит, ему повезло. Фыркнула я. «Ну же, Генриэта!» «Я начинаю жалеть, что поехала с тобой в Леонсу!» Вздохнула Ритка. «И как бы ты тут справилась без меня? Совсем бы пропала! Ладно, пойду!» И ушла. А я осталась с Пигги и другими девушками, которые окружили меня, стоило Ритке скрыться за дверью. Они щебетали о дворцовой жизни, и пытались развлечь, а я думала... Что еще мне оставалось делать? Вспоминала вчерашний день, а больше ночь. Феодора с его пирожными. Только от чего то становилось не сладко, а горько. Что видит Феодор за моим париком и очками? Противную королеву, которая не дает ему жизни? Если ничего не изменится, через две недели я буду вынуждена признать поражение». Вильгельмина вернется в Ардонию, а принцесса Лилия станет королевой Леонце. И, если уж честно, я не готова была ответить, на какой итог рассчитываю. Генриетта пришла через час. «Ты долго?» – заметила я. Николаса встретила. Покраснела та. И попросила проводить меня к королю. Тот удивился, конечно, но выполнил мою маленькую просьбу, поэтому сегодня вечером мы с Феодором гуляем в Дворцовом парке. «Ты настоящая подруга!» – воскликнула я. «В парке все время кто-то прогуливается. Вас обязательно увидят. Может, и наш преступник клюнет. Ты не бойся, мы с Пигги будем рядом». Пигги хрюкнул, соглашаясь с моими словами. А Ритка только покачала головой. Знаешь, Лили, твоя затея нравится мне все меньше и меньше. Но ты же сама согласилась... Я не о ловле преступника, перебила Генриетта, а о том, что ты водишь за нос Феодора. Весь этот маскарад. Ты пойми, король ведь серьезно хочет на тебе жениться. Вон матушку твою терпит. Со мной согласился погулять. Парень он хороший, добрый, сразу заметно. Все его любят простенка твоего спас может приглядишься к нему замуж все равно выходить я и так приглядываюсь заверила ритко но ее слова больно укололи и даже согласна с тобой феодор станет хорошим мужем но как я ему признаюсь скажи все как есть ритка в кои то веки была серьезная не хотела выходить за него замуж поэтому и придумала маскарад А теперь поняла, что не права. Нет, я из чистого упрямства покачала головой. Не выйдет. Но почему? Ардония, отца-то нет. Я переберусь в Леонсу, а дома что? Или мне Ардонию тоже Феодору отдать? Подумай сама, Генриетта. Понимаю, вздохнула та. Но твой отец может никогда не вернуться, Лилия. «Не смей так говорить!» Я подскочила с кресла, и пиги спрыгнув на пол, возмущенно хрюкнул. «Прости», — повинилась подруга. «Но короля уже давно нет. Нужно посмотреть правде в глаза. Или попроси Феодора его поискать. Он ведь темный маг, должен уметь определять, жив человек или мертв. В Ордонии никто не справился». «Сила Феодора — редкость», — напомнила редкая. Попроси, он не откажет. «Хорошо», — вздохнула я. «Но потом. Сначала ваша прогулка». «Договорились». И Генрета отправилась готовиться к свиданию. Я тоже решила подготовиться. Сняла очки с иллюзией, парик. Переоделась в темное, неприметное платье. В этом дворце принцессу Лили, не считая моей свиты, знали в лицо лишь посол с сопровождающими. Какова вероятность встретить их в Королевском парке? Минимальная. Значит, в таком виде я буду в безопасности. Ритку предупреждать не стала. Она только начнет сильнее нервничать. И потом сказала же ей, что буду рядом. За четверть часа до назначенной встречи я заняла наблюдательный пост в кустах возле центральной аллеи парка. Оставалось надеяться, что Феодор и Генриетта обязательно здесь пройдут. Я не ошиблась. Ровно в положенное время король и моя подруга появились на дорожке. Ритка шла рядом с Феодором, прикрываясь кружевным зонтиком. Он молчал. Фей вообще оказался не из разговорчивых. Судя по всему, направлялись они к беседке, увитой диким виноградом. Я осторожно перебралась туда. Ритка и Феодор сядут ко мне спиной и не заметят. Нужно только вести себя тихо-тихо. Вот я и вела. А эта парочка уселась рядышком на скамью. — О чем вы хотели поговорить? — спросил фей. Я отметила, что его голос звучит ровно, даже с легкой прохладцей. — Понимаете, ваше величество? — ответила Генриетта. — Так вышло, что принцесса Лилия — моя лучшая подруга и меня чрезвычайно беспокоит ее судьба. Не скажу, что приветствую визит ее матушки в вашу страну, но королева Вильгельмина всегда была немного взбалмошной. Чего стоит ее брак с его величеством? А Лилия... Лилия не такая. Она очень милая и добрая. Спасибо, Ритка. Я едва не расплакалась. Не каждый день о тебе говорят такие вещи а ведь это я потащила ее в Леонцу. Рад слышать, что моя невеста отличается такими весомыми достоинствами, — ответил Феодор. А вот он чурбан бесчувственный, мог бы проявить интерес, расспросить Генриэту о моей персоне. Сквозь густую листву я видела, что фейс сидит, чуть отодвинувшись от собеседницы. «Нет, так не пойдет». Ритка, видимо, тоже это поняла, потому что придвинулась ближе и взяла Феодура за руки, нарушая этикет. Со стороны они точно выглядели влюбленной парочкой. «Пообещайте мне, что не обидите Лили, потребовала она. «И не заставите ее плакать. Поймите, переезд в Леонсу пугает ее. Возможно, если бы она была хоть и немного знакома, с вами страх был бы меньше, но...» «Генриетта...» перебил король. Наш брак с ее высочеством – дело политики, а не чувств. Конечно, я надеюсь найти в супруге надежную опору, но понимаю, что на глубокую привязанность вряд ли приходится рассчитывать. Однако обещаю, что не обижу ее. Благодарю, ваше величество. Ритка придвинулась еще ближе. Я верю вашему слову. Молодец, подруга. Выполнила возложенную на нее миссию. Но вдруг я поняла, что мне неприятно видеть Генриетту, сидящей настолько близко к Феодору. Что это? Ревность? Откуда? Он ведь мне... Жених. Я сжала кулачки. Что-то не нравится мне эта привязанность к фею. А я привязалась к нему, особенно после ужина в башне, и... Послышались чужие шаги. «Николас?» – донесся удивленный голос Феодора – «Ваше Величество!» — последовал ответ столикой язвительности. Я не видела самого молочного брата короля, только слышала его голос. «Простите, что помешал вашей прогулке. Кажется, кое-кто был зол. Я искал Генриетту и не думал, что отыщу в вашей компании». «Мы беседовали о моей невесте». Спокойно ответил Феодор, будто не замечая замешательства и обиды друга. тет — поинтересовался Николас. «Вы компрометируете даму, мой король!» Феодор покраснел. Это я заметила. Он вообще легко заливался краской. Вот и сейчас щеголял румянцем во всю щеку. «Прошу прощения, Генриетта», — сказал король Ритке. «Нам стоило взять сопровождение». «Что вы, Ваше Величество?» — ответила та. «Уверена, рядом с вами моя честь в полнейшей безопасности». «А я вот не уверен». «Ник!» — голос Феодора прозвучал удивленно. «Что с тобой?» «Что со мной?» — разъяренно воскликнул тот. «Я прошу вас, Ваше Величество, не встречаться наедине с девушкой, которую вы уж точно не назовете невестой». «А вы?» Фей тоже перешел на официальный тон. А я назову. Вот тебе на. Кажется, за руку Ритки разгорается борьба. Послушайте, вмешалась подруга. Ни к чему ссориться. Мы действительно беседовали о принцессе Лилии. Мы с ней знакомы с детства, и меня волнует ее будущее. Не вмешивайтесь, Генриетта. Перебил ее Николас. Ваше Величество, я прошу вас о поединке. Поединке! – вскрикнула Ритка, и я вместе с ней. «Да», – решительно ответил молочный брат короля. в «Магическом поединке. Завтра на рассвете. Если я одержу победу, то хочу просить вашей руки, Генриетта». «А если проиграете?» – ядовито поинтересовался Феодор. «Тогда ваша воля, как решить мою судьбу?» – ответил Николас. Вызов принят. Этого еще не хватало. С одной стороны, я добилась своего. Теперь все будут считать, будто король и ник не поделили Генриету и узнают, что Ритка с Феодором гуляли в парке наедине. А с другой стороны, король поссорился с другом. И чем закончится их поединок, никто не может предсказать. Не нравилась мне такая перспектива. Вдруг раздалось радостное похрюкивание. Я опустила взгляд и увидела Пигги. Он самозабвенно жевал край моей юбки и едва ли не улыбался, несмотря на свою поросячью мордашку. «Тише!» — шикнула на него. Но Пигги снова хрюкнул. «Что это там?» — насторожился фей. И Ритка, первая подскочив со скамьи, раздвинула кусты. Увидела поросенка, подхватила его на руке. Заметила, конечно, не только поросенка, но и меня в кустах. Это всего лишь Пигги, любимец королевы, ответила удивленно. Видимо, малыш потерялся. Поросенок вырывался, стараясь пробраться ко мне, но редко держала крепкое. Надо отнести его в покое, сказала она, а насчет поединка. Прошу, не стоит. Ничего страшного не произошло, честное слово. Не из-за чего ссориться. Но мужчины оставались непреклонными. И бедная Генриетта поспешила прочь с поросенком на руках. «Ник, ты что?» — спросил Феодор. «Из ума выжил». «Это ты из ума выжил, фей!» — рявкнул тот. «Мне нравится эта девушка, понятно тебе?» «А я-то здесь при чем? Я на нее не претендую». «Да что ты говоришь? Поэтому гуляешь с ней по саду». — Не забывайтесь, ваше величество. У вас своя невеста есть, нечего заглядываться на чужих. Ник поспешил прочь, а Феодор так и остался стоять у беседки. Ну вот, поссорились. Ради чего? Фей все равно обручен со мной, а Генриетте нравится Николас. Надо бы поговорить с Феодором. Хотя вызов-то бросил не он, не ему и отменять поединок. «Может, побеседовать с Николасом?» И Я тихонько поползла прочь, надеясь найти друга короля до того, как тот уйдет из сада. Не успела. Зато на пороге меня ждала разгневанная Генриетта. «Ты обещала, что Ник ничего не узнает!» Выпалила она, вручая мне поросенка. «Ты не говорила, что у вас все настолько серьезно!» Возразила я. «Но спасибо, что меня не выдала!» Хочешь, я поговорю с Николасом? Скажу, что сама отправила тебя к Феодору, чтобы ты выяснила, как он относится к браку с моей дочерью. Боюсь, он тебя не послушает. Вздохнула Ритка. Он ведь бросил вызов королю, а с такими вещами не шутят. Но, насколько я поняла, биться будут не до смерти. Я так боюсь. И Ритка разревелась. Я тоже зашмыгала носом. Не хочу, чтобы фей дрался с Николасом. Но, кажется, сейчас действительно лучше не вмешиваться и не злить обоих. Иначе наша затея может закончиться плохо. Очень плохо. Советник Даремил уже который день приглядывался к королеве Вельгемине. И чем дольше он смотрел, тем к более странному выводу приходил. Он не узнавал ее. Да, люди меняются. С его знакомства с Миной на Южном Взморье прошло 22 года. Юная девушка отличается от взрослой женщины, королевы и матери семейства. Но настолько... Мина, даже не будучи королевой, обладала раздражительным характером и тяжелой рукой. В юности ей не очень-то понравились ухаживания Даремила, и она наградила его хорошими тумаками, прежде чем объяснить. По законам клана она никогда не выйдет замуж за мужчину, который не входит в этот самый клан. Алексису оставалось только смириться. Он безутешно страдал, а месяц спустя узнал, что Вильгельмина попрала заветы клана и вышла замуж. За кого? За короля ардонии Все ее слова оказались пустыми. Даремил злился, негодовал, желал отомстить. А когда услышал размолвки размолвке в семействе короля, обрадовался. Попытался проникнуть в замок вельгельмины, но не смог. Тогда и затеял эту давно обговоренную свадьбу. Но Мина была не та. Перестала раздавать тумаки. Это ладно ведь, королева». Однако в поведении королевы проскальзывала несвойственная ей мягкость. Она была слишком милой. Да, такой же неуемной, как и в прошлом, и одновременно не такой. Тогда Даремил впервые задумался, почему. А задумавшись, пришел к неутешительному выводу. Королеву подменили. Не Вильгельмина приехала во дворец. И это может быть хорошим козырем как против Ордонии, так и против сопляка Феодора, который стал все меньше слушать советы наставника и все больше поступать по своему усмотрению. Негодник. Но прежде чем разыгрывать эту карту, требовалось выяснить главное. Точно ли перед ним не королева? И если не она, то кто приехал под ее именем и личиной? потому что совершенно посторонний человек не смог бы быть настолько похожим и одурачить весь двор Леонце, а главное – самого милая. История становилась интересной.